Глава шестая. Один год. Издавна зима в Кальтии была довольно мягкой, а температура редко когда опускалась ниже десяти градусов. Вот только в этом году, неожиданно для всех, с севера явились холода. Уже три дня шел снег. Никто из местных не был готов к такому, поэтому на какое-то время жизнь в городе встала. А кроме всего прочего, непривыкшие к холодам люди начали повально заболевать, что позволило многим ушлым лекарям открыть удачный сезон. Слегка изменив план работы, семья Сувон вновь гребла золото лопатой, зарабатывая деньги на продаже лекарств и услугах целителей. Все же каждому врачевателю кальтии, если он находился под их защитой, приходилось выплачивать небольшой процент. Впрочем, все как всегда. В тот неожиданный ясный день по улице полностью обезлюдившим улицам Укрытым приличным слоем снега шёл человек в тёплых кожаных штанах и дорогой обуви. Из-под тёмного камзола выглядывала белая рубашка. За спиной юноши рассовался длинный, но тонкий клинок в синих ножнах. К сожалению, не системный. Спокойное выражение лица и яркие фиолетовые глаза не сочетались с неприятной внешностью. За прошедший год Кай сильно вырос. Начав нормально питаться и усиленно заниматься боевыми искусствами, парень к 15 годам смог вырасти аж до 175 сантиметров. А учитывая необычные способности его тела, такой показатель не выглядел странным. Как минимум, для него самого. Сейчас, ступая по ковру чистого белого снега, он держал путь к гильдии наемников. Все же не так давно он вступил в ее ряды. так что после небольшого перерыва решил, наконец, взять новое задание. К сожалению, как и всем новичкам, Каю запрещалось браться за слишком опасные дела, и из-за этого приходилось обходиться чем-то вроде миссий по сопровождению или поиску чего-то в местах обитания монстров. Вступить же в сильную команду он также пока не мог. Что касается Ефрена, то Мечник так и не стал учителем Кая, Он лишь позволил парню наблюдать за своими тренировками с клинком, а также иногда давал некоторые советы. Но даже этого хватило мальчишке с идеальной памятью, чтобы приобрести минимальные навыки фехтования и даже чуть-чуть больше. А месяц назад Ефрен вообще покинул Кальтию, решив перебраться в столицу империи Ривейер-Тун. Провожали его пышно и почти всей гильдии, Все же он был известной личностью в городе, так как кроме мечника лишь патриархи семей Беевик и Йони смогли достичь уровня слышащего. Когда же его спросили о причине отъезда из Кальтии, то Ефрен сказал, «Моя судьба в этом городе наконец подошла к концу, и, дабы искать путь к вершине боевых искусств дальше, я должен подняться на гору повыше». Как и всегда, его мало кто понял. На самом деле о самом мечнике практически никто ничего не знал, хотя он и выглядел на сорок с чем-то лет, его истинного возраста никто не ведал, как и не ведали и о том, откуда он пришел в кальтию десять лет назад. Что было известно, так это о некотором таланте Ефрена в контроле энергии, но выше ступеней закалки разума он никогда не поднимался и, вероятнее всего, не мог. А еще он обладал огромным талантом в понимании законов меча. Насчет его людей, таковыми они никогда не были. Стальной тигр изначально создавался под капитанством Годи, но несколько вылазок вместе с мечником заставили наемников невероятно зауважать Ефрена. Поэтому они назвали его капитаном. Но он себя таковым никогда не считал, хотя и проводил много времени с пятеркой. Прощаясь с человеком, который так и не пожелал стать его учителем, Кай опечалился. Поэтому напоследок Ефрен дал парню небольшое напутствие. «Если хочешь достичь чего-нибудь, создай свой собственный путь, а не повторять чужой». Сразу после этого, прямо с прощальной вечеринки, местник пропал. Никто его больше не видел. На следующий день Кай продолжил тренировки. Считалось, что для получения возможности трансформировать внутреннюю энергию нужно достичь ступени закалки разума. Ведь только тогда воину хватит способности управлять силой, и он станет лучше осознавать боевые искусства. Вот только это правило имело исключение, и одним из таких стал Кай. Со своей возможностью видеть и контролировать силу он, наблюдая за Ефреном. мог самостоятельно научиться создавать энергию мяча, окупив клинок за выигранные у наемников деньги, который уступал низшему рангу лишь отсутствием энергии, Кай принялся тренироваться в понимании законов. Но никакого результата не добился. Чего нельзя сказать о развитии тела. За прошедшее время меню параметров Кая стало выглядеть таким образом. Параметры. Возраст. 15. Раса. Человек. Статус. Смертный. Ступень. Закалка тела. Уровень. Закалка легких. Характеристики. Мощь. 2,45. Скорость. 2,5. Выносливость. 3,41. Стойкость. 3,6. Ментал. 2,7. Энергия. 3,96. Способности. Дыхание силы. Ранг. Низший. Техника поддельного лица. Ранг. Низший. Законы. Неизвестны. Не так давно парень наконец-то смог полноценно закалить свои легкие, поэтому система официально присвоила ему ступень закалки тела. На самом деле парень думал, что это произойдет раньше, но, как оказалось, странный организм Кая позволил ему усиливаться значительнее обычного. По подсчетам юноши, примерно в полтора раза больше энергии он мог позволить себе впитать без вреда для себя. Поэтому закалка и затянулась. Каково же было удивление старика Джонга, когда в один прекрасный день он ощутил от Кая колебания ауры уровня закалки легких. Старик чуть ли волосы не рвал на себе, абсолютно ничего не понимая. Ведь обычно те, кто не имеет особых и дорогих ресурсов, затрачивают от двух до пяти лет для достижения этой ступени. Только гении, имеющие доступ к специальным зельям, могли сделать это быстрее. Кай даже боялся узнать, как отреагировал бы старик, если бы узнал, что параллельно с легкими у него закаливаются и другие части тела. Легкие усилились первыми, кстати, потому, что Кай мог выделять лишь по 3-4 часа в день на поглощение внешней энергии сразу всем телом. Остальное время, пока парень занимался с мечом или тренировался, он неосознанно использовал технику дыхания. Из-за этого легкие и опередили все остальное. Но по собственным ощущениям Кай мог сказать, что остальные уровни закалки пройдены уже на 40%. С учетом этого, настоящие параметры парня находились на уровне закалки сердца, а принимая во внимание возможность усиливаться, превышающую обычную в полтора раза, тот даже на уровне закалки внутренних органов, Также еще в первые месяцы своей жизни в этом мире Кай изучил технику, позволяющую изменять внешность, так как постоянно ходить на поклон к старику ему и самому надоело. К сожалению, пришлось использовать все тот же страшненький вариант, так как это лицо уже знали многие. Наконец, добравшись до небольшого арочного входа, парень толкнул дверцы, которые неожиданно легко открылись внутрь. Кай попал в здание гильдии наемников. Внутри было довольно-таки оживленно и даже шумно, так как с приходом снегов и холода многие наемники, не занятые на заданиях, собирались здесь, а наличие бара наряду со стойкой регистрации миссий лишь способствовало этому. Осмотревшись, Кай так и не увидел никого знакомого среди десятков мужчин, каждый из которых был на ступени закладки тела. Поэтому парень направился прямиком к огромной доске, где вывешивались задания. Вообще, так как в Кальтии проживало чуть более миллиона человек, тех, кто смог полноценно встать на путь боевых искусств, хватало. Для развития у них было три варианта действий. Особо свободолюбивые выбирали путь наемника. Солдата удачи. Регистрируясь в гильдии, филиалы которых находились во всех крупных городах империи, Они жили от задания к заданию, растрачивая полученную награду на развитие. Второй вариант заключался в служении аристократическим семьям. Условия там предполагались лучше, да и сама семья всегда была заинтересована в усилении своих воинов. Но и сложностей в таком случае оказывалось больше. Начиная от постоянной службы членам семьи и заканчивая сложностью выхода из статуса слуги, в случае чего. Да и сам этот статус не такой уж приятный. В народе таких людей называли цепными псами знати. Последним же путем являлась служба в войске. Это считалось престижным. Всегда имелась возможность подняться по карьерной лестнице. Да и платили отлично. Вот только все это перечеркивалось высоким риском для жизни. Постоянные войны империи с соседями способствовали снижению числа желающих стать солдатами. Конечно же, человек мог не идти этими тремя путями, а, например, начать путешествовать, сражаться с монстрами и добывать ресурсы в опасных зонах. Но в таком случае он просто рисковал пойти кому-то на корм, а не продвинуться в развитии. Все же, однажды вкусив силу боевых искусств, мало кто оставался на месте, не развиваясь. Только те, кто понял, что полностью исчерпал свой потенциал, смогли остепениться и стать, например, стражниками. Хотя и такие люди продолжали лелеять глубоко в душе надежду на какой-нибудь призрачный шанс. Добравшись до доски с заданиями, Кай начал выбирать подходящее ему поступение. Для этого каждый лист с миссией помечался надписью о минимальном требуемом уровне развития, А так как официально Кай достиг лишь закалки легких и безжалостная машина бюрократии плевать хотела на его истинные параметры и способности, то и выбор у него оставался небольшой. В итоге, определившись с заданием, парень направился к специальной стойке, где уже давным-давно скучала немалых размеров женщина. «О, Кай, ты что ли?» – заметила она юношу, начав странно улыбаться. «Давненько я тебя не видела тут». «Ага, давненько. Если бы парню не требовались финансы для покупки системного оружия, он бы ни за что не пришел в гильдию, когда здесь работала Вайта». Кай познакомился с ней, когда регистрировался как новый наемник, и уже тогда женщина показалась ему странной. И только через какое-то время до него дошло, что у данной персоны очень необычные вкусы относительно мужчин. Поддельное лицо Кая, конечно, не было уродливым, но все же дикая смесь несуразных форм носа, глаз, рта и прочего, что сотворил когда-то Джонга, казалась крайне отталкивающей многим. Именно поэтому парень и побаивался эту дамочку, которая уже очень долго и упорно намекала на свое отношение к нему. «А кто ж еще?» — Нерочито безразлично изрек кай «Я бы хотел зарегистрироваться на задание по сопровождению торговцев до Тальвина». «Сейчас, зайчик!» — ласково проворковала Вайта и принялась проверять записную книгу. Кая передернула, а по спине пробежал целый табун мурашек. «Прости, но это задание уже успели взять, просто мы забыли убрать его с доски». виновато хлопая ресничками, произнесла женщина, весившая не менее пары центеров. «Может, я подберу тебе какое-нибудь попроще?» «А сопровождение торговцев может быть опасным. Ты можешь пострадать». «Нет», — отрезал парень. «Тогда насчет проверки заброшенной шахты на Северо-Востоке». Странно, но непонятно, почему женщине нравилось его холодное обращение. «Оно свободно. Но это же дешевка, просто бредни жителей ближайших деревни, и платят они копейки». Небось, волк какой-нибудь завелся, а они уже про монстров начинают говорить. Никогда их там не было. Ничего, оформляй. Ну, хорошо. В итоге, подтвердив получение задания и игнорируя попытки Вайты завлечь его, парень все-таки покинул здание гильдии. Разведывательная миссия действительно оценивалась очень дешево, но странное и необъяснимое предчувствие подсказывало Каю, что там окажется нечто большее, чем какой-то волк. Если он прав, если уровень задания превысит нынешний, то тогда ему выплатят немалую сумму. Гильдия всегда платит за предотвращенные беды, что могли бы обернуться новыми заданиями. А учитывая относительно спокойный регион, то в своих силах парень не сомневался. Вообще, на непомерно огромной территории империи Алькея насчитывалось довольно много мест с повышенной плотностью внешней энергии, где появлялись и развивались монстры различных ступеней. Именно поэтому жителям страны приходилось ютиться в небольших регионах, где монстры редко появлялись, а людям постоянно приходилось бороться за место под солнцем. Конечно, небольшую, пригодную для человека часть территории с повышенной плотностью внешней энергии, Люди все же захватили для собственных нужд, истребив там монстров. На таких землях тренирующиеся воины могли развиваться в разы быстрее, просто потому, что имели возможность поглощать больше энергии. Но всеми такими местечками владели самые могущественные и влиятельные аристократические семьи Алькеи. Поэтому лишь имперская элита могла наслаждаться такой возможностью. Простые, смертные, они и помыслить не могли. Что же касалось тех земель, которые так и остались неочищенными, то единственной причиной, почему люди еще не захватили их, был особый вид энергии. Ее называли «дикой», поскольку она носила подавляющий животный характер. Любой человек, поглощающий такую силу, очень быстро сходил с ума, становился буйным и агрессивным. Звери же получали от нее только пользу, превращаясь в монстров. но при этом редко когда покидали свои территории. Именно поэтому все окрестности Кальтии считались относительно безопасными, а если какой-то монстр и вырывался из диких земель сюда, то на охоту за ним тут же посылали сильных наемников или даже одну из знатных семей. Та заброшенная шахта, о которой говорилось в задании, находилась глубоко в безопасной зоне, Это значило, что шанс появления там какого-либо монстра неумолимо стремилась к нулю, на что и намекала Вайта. Но все же Кай решил довериться своему чутью. «Ничего страшного, если он потратит день-два на разведку, даже если это бессмысленно. Он никуда не спешит», — так размышлял шедший домой парень, пока неожиданно не ощутил, что энергия техники поддельного лица заканчивается и оно становится настоящим. Но так как он уже находился недалеко от дома, то лишний раз тратить силу не пожелал. Оставалось буквально несколько переулков, и он сможет увидеть лечебницу старика Джонга. Сейчас парень хотел пообедать, собрать припасы на дорогу к шахте и проработать маршрут. Благо, карта этого региона у старика была, и очень даже хорошая. Предвкушая поход и раздумывая над информацией о странном существе, которого видели деревенские, живущие рядом с шахтой, Кай размеренно шагал по снегу. В объявлении говорилось о пугающих звуках, что раздавались по ночам в округе. Предстояло узнать, что же там происходит, и низкая цена в минимальные для гильдии пять серебряных его совсем не отпугивало. Насвистывая навязчивую мелодию, услышанную то ли в кальтии то ли всплывшую из земной памяти, Кай прошел почти половину оставшегося пути, когда кто-то неожиданно вышел из переулка справа. Высокий, почти под два метра ростом, широкоплечий мужчина оказался перед подростком. И парень бы просто обошел этого человека, Вот только это оказался тот, чьё лицо Кай очень хорошо помнил. Не мог он забыть одного из тех, кто год назад сломал ему обе руки, а затем и убил, выбросив изломанное тело в грязную сточную канаву. И, кажется, самого Кая Бугай тоже узнал.